ставший бессмысленной, служит лишь для сохранения Гитлера и его партийных фюреров. Именно поэтому СС и нацистская партия захватили основные руководящие посты. Но наш народ не должен погибнуть, поэтому надо немедленно покончить с войной. Конечно, наше будущее будет нелегким. Мы будем работать, восстанавливать, но перед нами снова откроется дорога подъема. Вместо террора, произвола и расовой ненависти восторжествует право, порядок и гуманность. Вместо бесконечных бедствий и ужасов наступит мир. Наши усердия и добрая воля будут с каждым годом по новому пути приближать нас к тому дню, когда свободный и равноправный немецкий народ займет свое место среди других народов. Немецкий народ... Поднимайся на спасительный подвиг против Гитлера и Гиммлера, против его губительного режима. В единении твоя сила, в твоих руках и оружие для борьбы. Освободись сам от этого безответственного и преступного государственного руководства, толкающего Германию на верную гибель. Немцы, мужественной борьбой восстановите перед всем миром честь немецкого имени и сделайте первый шаг. К лучшему будущему. Нет, их никто не принуждал подписать и опубликовать это письмо. Их не били, не пытали, не морили голодом. Это письмо было результатом пробуждения их совести. Первым под этим обращением поставил свою подпись Фридрих Паулюс, человек, с именем которого преступная фашистская клика еще несколько лет до этого связывала притворение в жизнь своих самых чудовищных и опасных для человечества планов. Деятельность Паулюса в антифашистском движении «Свободная Германия» стала для фельдмаршала серьезной политической школой. В ней он закрепил свою идейную эволюцию, началом которой был Сталинград. Сам Паулюс так вспоминает об этом коротком, но важном периоде своей жизни. Хотя это движение «Свободная Германия» и не принесло желанного успеха в деле скорейшего окончания войны в интересах Германии и всех воюющих стран, но его принципы и основные идеи должны стать основой для восстановления демократической Германии и для ее вклада в сохранение мира. В тесной связи с пропагандистской деятельностью, на основании более глубокого понимания явлений и событий Второй мировой войны, было подвергнуто коренному пересмотру и беспощадной критике все наше прошлое мировоззрение. Этому содействовало ознакомление с прогрессивными взглядами на историю и изучение политических и экономических вопросов. При этом особенно важное значение имели строй, общественные цели и мирная политика Советского Союза, а также тяжелая ответственность и вина, которую мы, немцы, приняли на себя, в результате нашего коварного нападения на Советский Союз и захватнической войны против него. Примечание. Военно-исторический журнал, 1960 год, номер 3, страница 92-93. Мысли бывшего генерал-фельдмаршала Вермахта были теперь направлены на то, чтобы произвести окончательный расчет с прошлым и помочь немецкому народу сделать правильные выводы для своего будущего. Свидетель обвинения После окончания войны Паулюс, находившийся тогда на подмосковной даче в Тамелино, решил упорядочить, как он давно надеялся это сделать, свои дела и сократить долги. Он подробно рассказывал о прошлом о своем жизненном пути, службе в Вермахте, говорил легко и свободно. 25 сентября 1945 года ему исполнилось 55 лет. В этот день он был особенно откровенен. Знаете, раньше я ненавидел марксистов и коммунистов. Мне чужда была их идеология, непонятна политическая основа их учения. Но особенно враждебно я относился к революции 1918 года в Германии. Мне, кадровому военному, казалось, что революция во время войны – это нож.